Много лет назад она. Да, вечер грохнул, как гром с небес, и упал, и придавил, и уничтожил. Бури не предвещало ничто. Просто декабрьский вечер подожгли по краям, поднесли зажженную спичку, края тут же побурели, заискрились, задымились, обуглились, стали быстро расползаться. Изголодавшийся огонь жадно жевал вечер, как исписанный листок рукописи. Он ярко вспыхнул, загорелся страшным жарким пламенем и исчез, оставив после себя горстку пепла. Длинный оглушительный звонок в дверь прозвенел неожиданно, и комната вся до краев наполнилась страхом, ведь часто уже поздний, а звонок был такой длинный, требовательный, нахальный. В этот момент она подумала, что это, кошмарный сон? от дурного сна ведь просыпаются? Нет. Начинался кошмар наяву. И не в силах ее остановить, прекратить этот кошмар. По ее застывшему от ужаса лицу, словно она вдруг увидела наливающуюся ядом, раскачивающую надутой страшным капюшоном головой очковую змею. Они с олешкой не так давно стояли у террариума в зоопарке, наблюдая за такой змеей. Отец моментально понял все, Обреченно вздохнул и, молча покачав головой, пошел открывать дверь. Она бросилась следом за ним. В квартиру влетел, шумно хлопая огромными черными крыльями, больно задевая ими людей и вмиг, накрыв всю квартиру. Нет, уже не страх. Ужас, как в непрекращающемся кошмарном сне не задуть, не потушить. Приоткрытую дверь, стоя за спиной отца, она увидела Олежку. Он был сильно пьян, шатался, еле на ногах стоял, глаза склеились, к губам намертво прилепилась нелепая бессмысленная улыбка, совсем не похожая на улыбку, и до неузнаваемости исказившая черты его лица. Она смотрела на него широко открытыми глазами и ощущала, что видит совершенно постороннего человека. А он вдруг, как ей показалось, из последних сил расклеил глаза, сфокусировал взгляд, словно только что очнулся и увидел ее. Хотя, может быть, и нет, не увидел, она не могла понять. На его губах зазмеилась почему-то злобная усмешка. Он глупо ухмылялся, потом засмеялся, но это был странный смех, как будто забулькала, захрюкала, и поперхнулась вода в кране перед тем, как она вдруг перестанет идти. Лицо его медленно расплывалось, как жирное масляное пятно на белой скатерти. Полу стерлось, словно подтаяло по щекам, лбу, подбородку и стало похоже на брикет тающего на тарелке мороженого. Лицо растаяло и потекло со щек, с носа, со лба. Стало никаким, а глаза плыли. Вернее, лицо казалось вообще безглазым. Он сильно пошатнулся. Сейчас упадет, вот так, навзничь или вперед, вниз лицом, прямо через порог в прихожую их квартира, подумалось ей, и тут же, перед глазами отчетливо, со всеми подробностями, возникла картинка, как это произойдет. Он сделал попытку что-то сказать, но ничего понять было невозможно. Глаза плыли, остекленевшие, вид невменяемый, взгляд... Тупой, бессмысленный, он явно ничего не соображал. Как он вообще дошел сюда? При других обстоятельствах человек, явившийся в таком виде, не мог бы вызвать ничего, кроме омерзения, но сейчас он внушал ей только ужас. Потом он сделал, видимое усилие и с огромным трудом заставил неслушавшийся язык произнести почти членораздельно какие-то слова. Она едва поняла их. «А что тут такого, а?» Я пришел к любимой девушке, имею право, не к вам, а к любимой девушке понятно, что это нельзя. Наверное, это было обращение к отцу, однако вряд ли он вообще понимал, что говорил отец, а тот сначала спокойно попросил. Она слышала сквозь какой-то непонятный, все нарастающий гул в ушах, «Пожалуйста, немедленно прекратите пьяный дебоши, и уходите», а затем жестко, с металлом в голосе, потребовал, чтобы он немедленно уходил. Как медленно вдруг пошло время, оно почти остановилось, стало вязким, тягучим. Она смотрела этот бесконечный ужасный фильм, в котором отсутствовал звук и почти не было действия, словно кто-то прокручивал кинопленку в замедленном режиме. Ну а потом началось это. Кинопленка полетела, как в быстрой перемотке. Замелькали кадры, крики, мат, брань, грязное ругательство. Конечно, она уже видела его в нетрезвом состоянии и даже не раз, и всегда ее это шокировало. Но сегодня она его просто не узнавала. Он вел себя как разъяренное животное, орал что-то невразумительное, непотребное, выкрикивал какие-то бессмысленные угрозы, невнятное ругательство непонятно в чей адрес, потому что нельзя было даже разобрать слов, кому он их обращал. «К ее матери или к ней? А что, если он начнет распускать руки? Ведь она его не удержит». Такого она и вообразить не могла, и, конечно, не ожидала от него ничего подобного. Словно это был грубый, пьяный хам, с которым она никогда в жизни не могла бы пересечься даже теоретически, а если бы встретилась, то уж, конечно, обошла бы далеко стороной. Кошмарный, тошнотворный сон без начала и конца». Нет-нет, это больше похоже на... Наверное, так чувствуешь себя в аду. От Ад, он, наверное, все-таки есть, только не где-то там, внизу, а на земле, вдруг подумалось ей. В невменяемом состоянии он рвался в квартиру, бился, ломился в дверь, рискуя выломать ее, сорвать с петель, не отпускал палец от дверного звонка. Она вжалась в стену прихожей, да так там и застыла. Стояла неподвижно, глядя, прямо перед собой. Если бы это было возможно, она как гвоздь совсем ушла бы в стену. Время остановилось. Мертвым взглядом она смотрела на застывавшее время. «О, Боже, что же будет? Ведь он сейчас выломает дверь. Так он может поднять руку на кого-нибудь из них, на маму, на отца, закричать бы?» Но голос изменил ей, она не могла произнести ни слова, «Господи, Господи!» — молила она не вслух, конечно, а про себя, хотя никогда до этого не обращалась к Богу. «Господи, Господи, ну, пожалуйста, пожалуйста! Ну, пусть только сейчас произойдет чудо! Пожалуйста, сделай так, чтобы он, наконец, ушел! И пусть это хоть как-нибудь поскорее закончится! Тогда ей уже вообще больше ничего в этой жизни не надо!» Отец скрепко держал... За руку маму и загораживал собою дверь, стараясь остановить ее, а мама была уже у двери, готовая выскочить из квартиры и убить его к чертовой матери. Кричала, чтобы этот бандит и алкоголик немедленно убирался вон отсюда и близко сюда больше никогда не подходил, и что сию минуту здесь будет милиция и засадят его в тюрьму, где ему самое место. Но едва заслышав голос ее матери, он разбушевался еще сильнее. Он выкрикивал ругательства, она и слов таких никогда не слышала. А она, она словно заледенела, оцепенела, окаменела, застыла на месте от ужаса. Только подумала, боже, как стыдно, какой позор. И все соседи, наверное, уже из своих квартир повыскакивали, ведь как интересно, что здесь происходит. Она просто опозорила своих родителей, вот и все, и что теперь делать? Но потом и эта мысль куда-то ушла. Она больше ничего не видела вокруг себя. Все пропало, она пропала. Весь мир погас. Наверное, пришел кто-то огромный в длинном до пят черном пальто и черной шляпе с широкими полями и потушил свет во всем доме, а может быть, и во всем свете. Старый мир закончился и рухнул. Вернуться назад было уже невозможно. А время? Что-то случилось со временем, Несомненно, этот вот огромный черный тип в пальто и шляпе сотворил что-то с часами, испортился часовой механизм в огромном будильнике, тикавшем. она вдруг отчетливо услышала это, с перебоями и неправдоподобно громко откуда-то с высоты времени. Часы упали с огромной высоты и разбились в дребезги, а время пошло вспять. Убежала назад или в бок или в неведомом направлении. Время остановилось, или наоборот полетело устремилась к пропасти. Она не понимала, но со временем точно что-то случилось. Нет, нет, этого не может быть. Так в жизни не бывает. Это дурной кошмарный сон, и этот сон сейчас прекратится. Но кошмар продолжался бесконечно, и произнести она не могла ни слова. Окаменела, голос пропал совсем, словно нажал кто-то на выключатель и отключил звук. Потом наступила тишина, ненадолго. Молнией вспыхнула надежда. Ушел совсем все на сегодня. И вдруг странный звук почему-то из ее комнаты, будто звон, хруст. Да, звук разбитого в ее комнате стекла. Участковый милиционер с очень подходящей ему фамилией Большов, огромный, широкоплечий, объемный, как громоздкий шкаф, на даче с постоянно раскрывающимися створками, немного потоптался у двери потом расстегнул пуговицы своей теплой форменной куртки, тяжело топая подошел, присел напротив, достал из кармана скомканный и необъятного размера носовой платок, вытер со лба обильный пот, сунул насквозь мокрый платок назад в карман и сразу занял собой все пространство. Она пристально, но как-то отстраненно наблюдала за движениями участкового и видела все чересчур отчетливо картинки задвигались, сменяя друг друга в замедленном режиме и были с чего бы маленькими маленькими излишне неприятно четкими а еще от чего-то перевернутыми словно она смотрела через перевернутое увеличительное стекло. Участковый говорил терпеливо, спокойно, монотонно все на одной ноте. он видел девушку била в лихорадке хм, да надо же какая? Интеллигентная очень, деликатного обращения требует. С такими нечасто приходится встречаться по фактам хулиганства. И как же это ее только угораздило-то с такой шпаной связаться, прости господи. А сама-то хрупкая, тоненькая, гляди, вот-вот шея переломится, не выдержит такую густую гриву длинных волос. Волосы-то какие красивые. Рыжие, что ли? Нет, не рыжие, золотые. И хорошо, что не рыжие. «Рыжие, они все вредные, и лично ему никогда рыжие не нравились. Вот. Красивая девушка, да. Оно и понятное. Не мудрено, что у парня все мозги-то начисто и снесло, а смотрит из-под лобья, и все равно видно, какие огромные глаза, синие и на пол лица, губу вон как закусило, почти до крови. А глаза-то не на мокром месте, сухие. Ух, прямые. Участковый открыл папку с документами, которую держал в руках, достал какой-то бланк и стал молча его заполнять. Потом начал говорить медленно, обстоятельно, закругленно. «Так что вы поймите, от вас ведь тоже зависит». «Ну так вот, я сейчас это самое пойду, схожу к нему домой, с ним как следует, как надо, конечно, поговорю, это, так сказать, предупреждение сделаю. И с матерью его тоже поговорю, это, конечно, само собой». Понятное дело, и документик по всей форме составим, привод в милицию, и подпишем. Ну, конечно, да все подпишут, и соседи там, и, так сказать, кто еще там был свидетелем. Ну вот, э -э, так что и за стекло разбитое они заплатят, это уж конечно, а то ведь мороз -то какой на улице. Как же это так? Как он тут набезобразничал? Так мы тут с вами выходим, значит, чего? Мы с вами должны что-то решить, а то это нехорошо выходит. Да, так. Ну, вы, конечно, тоже должны и сами понимать. Так что вам это самое, надо ему твердо сказать, ты не приходи сюда больше, и не буду я с тобой встречаться. А то что такое получается? Вот вы его, ведь сами, так сказать, наверное, провоцируете. Сами ему звоните, авансы тут раздаете. «Так что, вот, конечно, он так и будет приходить хулиганить, здесь окна бить, а мне вот потом, как, разбирайся тут с вами. Ну, разве ж это хорошо? Конечно, нехорошо. Ну, так что, скажите ему так?» Она плохо понимала, что он говорил, плохо помнила, что ему отвечала, какие обещания давала, потом спряталась от всех в отцовском кабинете, Сидела в полной темноте, пытаясь унять лихорадочную нервную дрожь. Думать не могла ни о чем. Только бил, сотрясал озноб. Зубы стучали, зуб на зуб не попадал. А комната перед глазами плыла, качалась, раскачивалась все сильнее, а в голове гремел колокол. Звонил, отбивал слова, конец. Конец. Такое предательство прощать нельзя, конец, это все, все все, да, конец. Зажженная страстью, она вся полыхала огнем, пока вдруг страшный ветер не раздул пожар до критической точки. Она вспыхнула и сгорела дотла, а после осталась одна. И вошло тогда в комнату, и утвердилось понимание. Сегодня вечером она приоткрыла дверь, заглянула в свое будущее, в их общее будущее, и увидела пепелище. Она раскрошила, расплескала, разлила всю себя. Теперь не собрать. Вот что значит жить в литаргии с закрытыми глазами. Это его неистовство, и это его прямота и отчаянность, и это ярость. И ведь как же ей все это нравилось, а теперь? Да в таком невменяемом состоянии он же мог ее избить, покалечить, вообще убить. Если бы они поженились и жили бы вместе в одной квартире, что она могла бы сделать? Да ничего у кого она стала бы искать помощи, защиты. Никто не стал бы вмешиваться, как редко кто вмешивается в скандалы между мужем и женой. Да он ведь просто опасен. Как же она могла этого не понимать? А что, если бы она оставила ребенка? Страшно даже представить. Да, но ведь зато у нее остался бы его ребенок. А теперь? Теперь ничего, только черная пустота. Страх перед лицом прошлого, настоящего и будущего явился снова и встал, как часовой на страже, за приоткрытой дверью. Только любовь, его любовь, только их любовь могла бы победить страх. Но где его любовь? И где она, ее любовь? И главное, где их любовь? Любить его невозможно, но и не любить не получается, и тоже невозможно. Любить нельзя, не любить невозможно. Это настоящее предательство с его стороны. Он ее предал, как никто никогда не предавал. Она много раз прощала, прощала его неистовство, нерешительность, неумение принять решения. Она прощала ему даже то, чего нельзя было прощать ни за что на свете, но сегодня нет. Сегодня вечером он потерял человеческий облик, что уж говорить о достоинстве. И простить такое издевательство значит тоже потерять достоинство. Такое прощать нельзя. Он, наверное, думает, она и это стерпит, но уж нет. Это запредельно не может быть ему прощения. Да, вот уж на этот раз он перешел какую-то черту. Может быть, это и есть та самая точка невозврата, о которой она так много думала. Их любовь порвалась на части. Она уже больше никогда не будет прежней. Что-то Сломалась в ней, наконец. О чем он думал? Теперь он ее потерял, потому что любовь к нему, предательство по отношению к отцу и маме дано. Ну, как же предать любовь к нему? И если любишь, всегда ли вспоминаешь о достоинстве? Как жить дальше без него? И не выдержав больше, она заорала, как ей показалось очень громко, во весь голос — Но на самом деле в себе про себя, потому что из горла не вырвалось ни звука, а они все там. Они подумали хоть на минутку обо мне, о том, как мне-то жить дальше без него. Кто они? Да разве и так непонятно, кто? И вдруг молния мелькнула воспоминание. Перед глазами вспыхнула, возникла картинка, а жила, заиграла яркими красками, зажглась разноцветными огоньками. Ослепила, развернулась и пошла, побежала прямо ей навстречу, все время увеличиваясь в размере. В темной комнате стало светло, как днем. Вот весна, май. На деревьях уже вовсю распустилась листва, пышно цветет сирень. На улице жарко, как летом, ранний вечер. Они с Олежкой спеша торопятся. Оба такие нарядные, оживленные, У Олежки в руке большой тяжелый пакет, в нем объемный подарок, чайный сервиз, кажется, а она несет огромный свадебный букет. Они приехали на свадьбу к его приятелю, с которым она еще не была знакома. Вот они входят в тесную, не протиснуться, квартиру. Как сюда поместилось столько гостей, ведь большую часть маленькой двухкомнатной квартиры занял длинный праздничный стол. Они поздравляют жениха, Белая рубашка, галстук бабочкой, как у эстрадного певца, строгий черный костюм. Рядом стоит невеста, в длинном до пола белом платье со шлейфом, масса капроновых рюшек, бантиков и пышной капроновой фате, нацепленной поверх замысловатой прически, уложенной какими-то колечками, тоже чуть ли не до пола. Торжественно вручают подарок, цветы, Олежка здоровается с женихом за руку и представляет ее молодоженам как свою невесту. А вот все гости уселись, еле-еле, тесно-тесно, просто не повернуться за стол. И как только поместились. Да, не хотелось бы ей праздновать свое бракосочетание в таких условиях. И, кстати, в таком платье и в хоте, как у невесты, ведь это просто пошло и безвкусно. Все гости сразу навалились на угощение и спиртное, будто из голодного края приехали. Ели свадебные деликатесы, которых просто так в магазине не достанешь, а можно получить лишь по отрывным талонам из специальной книжечки, которую выдают жениху и невесте в ЗАГСе при подаче заявления. Все пили в основном водку или портвейн, благо весь свадебный стол просто уставлен бутылками. Она с опаской посматривает на сидящего рядом олежку, но пока все в порядке, он выпил только рюмку водки, и отставил ее в сторону. Ведет себя идеально, контролирует себя. Интересно, заметил ли он ее косые взгляды? «Ага, вот как. Значит, может, если захочет, с досадой думает она. А теперь все снова и снова кричат «Горько, горько!» И они с Олежкой кричат тоже вместе со всеми, и новобрачные встают, целуются. Ой, как нестерпимо сверкают новенькие «обручальные кольца», И в этот момент Олежка обнимает ее прямо за столом, склоняется к ней, шепчет в самое ухо. «А мы с тобой когда?» «Давай заявление подадим». «Да. А родители?» «А где жить будем? А ты пить не будешь?» проносились у нее в голове мысли, но она промолчала. «Если бы можно было вернуть прошлое, повернуть время назад, остановить, но...» «Нет, нет, не хочу». «Ничего не хочу. Хочу сейчас только одного, все забыть». Но упрямая, непослушная память снова и снова отматывала время назад, и на глаза, помимо воли, как слезы, наворачивались все новые и новые картинки. Вот они сидят, обнявшись на последнем ряду, в их любимом зале рекорда, смотрят подсолнухи. Их души и тела переплелись, руки сомкнуты, губы уже болят от поцелуев, а на экране... Колышится, шумит на ветру луг, подсолнухов. Их тяжелые желтоглазые головы медленно раскачиваются при порывах ветра, и это море подсолнухов волнуется и играет, и вскипает желтыми волнами. А с экрана льется чарующая, пронзительная, до боли ласкающая, аж мурашки, по коже запрыгали музыка. Джованна и. Антонио молодожены. И это их первая брачная ночь, продлившаяся семь дней и семь ночей. От страсти позабыли они все на свете, не выходят из комнаты и не знают и не хотят знать, что на свете делается. А питаются, если вспоминают о еде, одной только бесконечной яичницей. Да какая разница, вот счастливая. А память все не унимается. Подбрасывает еще и еще. Олежка провожает ее домой. Весна, черемуха пахнет, одуряющий поздний вечер, как разгорелась луна, как горят в высоком небе звезды. Она никогда не видела, чтобы звезды были такие. Они же просто не бывают такими яркими, живыми, они не могут так гореть. И луна. Вот они идут по лунной дорожке, ноги наступают на лунный свет, и лунный этот свет поднимается до пояса, потом до самых плеч, а потом они тонут в нем, а лунный свет становится молочно-белым, плотным, мягким, как пушистый ковер. Они, захлебываясь, пьют вкусный серебристый лунный свет, и какое-то давнее, забытое, но очень счастливое воспоминание охватывает ее. «Не надо больше! Не хочу!» Она крепко-крепко до боли зажмурила глаза. Если б только это могло помочь, но упрямая картинка бежит... Наступает помимо ее воли навязчиво. Вот они веселятся на дне рождения у Майки, любимой подруги, в старой квартире ее родителей на Малой Пироговке, неподалеку от Новодевичьего монастыря и Первого Меда. Все уже встали из-за стола, танцуют под восточную песню и «Облади, облада», а она с радостью и удивлением наблюдает за тем, как увлеченно играет Олежка витусей, двухлетней Майкиной племянницей. Девчушка повисла на нем... Обвешала его, как елку, своими игрушками, а он подхватил ее на руки, как-то неловко обнял, танцует с ней на руках, и это так трогательно, и тихонько что-то говорит ей «Витик, Витик», играет музыка. Эта подруга-именинница завела пластинку их обожаемого Джани Маранди «Быть с тобою мне не надоест никогда». А всего час спустя она за что-то сильно обиделась, обозлилась на него, кажется, за лишнюю выпитую им рюмку вина, ведь он же ей сто раз обещал держаться в рамках. И вот они стоят друг против друга в большой бывшей коммунальной кухне, она орет на него, топает ногами, лупит его по щекам, а он только зажмуривается, отворачивается. Прибегает подруга Майка, что-то кричит, отталкивает ее, хватает ее за руки, отталкивает, загораживает его, урезонивает ее. Потом на и греки приходит в кухню Майкина мама, невысокая, полная, темноволосая женщина. Майкл быстро уводит Олежку в комнату, а Майкина мама, женщина положительная, несовременная, с несколько старомодными представлениями о любви, семье и браке, принимается успокаивать ее, вразумлять – но она неумолима. Нет, он не должен, не может, он не будет так поступать, а она не станет все это терпеть. А из комнаты орет, гремит синий иней. И еще и еще, ну не надо, хватит уже, она больше не выдержит. Вот они идут по улице Подмосковного Московского. Раннее, раннее утро. Оно только что проснулось, Зевает, широко раскрыв рот, потягивается в своей кровати, отдохнувшая, свежая, умытая, краснощекая, и чувство невесомости, оглушительного счастья переполняет их. Вот они в гостях у Серого, и Олежка нахмурился, злобно волком глядит на своего друга. Ему показалось, что тот как-то не так по-особенному посмотрел на нее, а Серый горячо оправдывается. Вовсе он и не думал ничего такого. Ревнивый мавр. Ранняя весна, вечер, подморозило. Они выходят из театра сатиры. Обыкновенное чудо, какая замечательная постановка. Идут по улице Горького в сторону центра и горячо спорят, может ли мужчина сразиться со зверем в себе, победить рычащего медведя, если он любит по-настоящему. Как-то неестественно спокойно, отрешенно думала она сейчас о том, что же заставляет человека терять человеческий облик и становиться медведем. Вот жаркий день в начале июня, и они вдвоем в лужниках на берегу Москвы реки загорают, купаются, а вокруг музыка, смех. Вот они стоят в ее подъезде, прощаются, и все никак не могут оторваться друг от друга. Он целует ее, его руки, губы, глаза — Вот Олешкино лицо склонилось над ней, дышит страстью и любовью, а зрачки огромные, и глаза потемнели от страсти. «Не надо больше, пожалуйста! Не хочу, не могу больше!» Она крепко-крепко зажмурилась, пытаясь остановить этот убийственный поток воспоминаний, но против ее воли горячие слезы текли и текли по щекам и моментально остывали, высыхая и от них делалось то жарко, то холодно и очень больно. Любовь не желала умирать, но и не хотела жить. Она стала непроглядно черной, и невозможно было смотреть ей в глаза. Горько, больно, больно, горько, как больно, словно ударили прямо в солнечное сплетение. Время содрогалось, оно стонало от мучительной боли, а потом разорвалось на части. Разбилась в дребезге, раскололась и рассыпалась на мелкие кусочки. Не склеить. Прошлое взорвалось. Все, нет выхода, безнадежно, приехали. Конечная станция. Поезд дальше не пойдет. Поезд следует в депо. Конец пути. Жизненный тупик. Все ее силы вылились на него, на защиту их любви. Сил больше не было. Но все ли она сделала, чтобы решить за них двоих? чтобы защитить их любовь. Как больно! Сухие-сухие, пересохшие глаза, а душа, она вся горит от боли. За закрытой дверью было слышно, как отец останавливает маму. «Нет, сейчас ты не ходи к ней. Вообще не трогай ее сейчас, не надо, нет. Ну, разве ты не видишь, у нее же истерика?» Потом лихорадка оставила ее и пришло, завладела, обволокло ее всю... Странное спокойствие, сковало оцепенение. Наверное, так подействовало то вонючее лекарство, которое дали ей выпить. Она сидела неподвижно и почему-то видела себя съежившейся на отцовском диване, будто со стороны. Сбоку или сверху непонятно, очень неприятное ощущение. Но страха больше не было. Самое страшное, что могло случиться, уже случилось – Вот так. Даже ее верный спутник, страх, куда-то ушел, оставил ее в одиночестве. Лишь два мудрых мраморных человека, два президента, на столе у отца Линкольн и Рузвельт смотрели на нее с укором и сожалением. В темноте она не видела их, но их присутствие ощущала все время. Видела в темноте, как они осуждающе качают головами. Чувствовала суровое выражение на их точенных мраморных лицах. За два года не было ни одной минуты, ни единого мгновения, когда бы она не думала об Олежке. Она сидела в темноте, и ей слышалось, как отец говорит ей, «Ой, Майка, ну во что ты превратила свою жизнь? Как далеко ты можешь зайти в своем мазохизме? Какое еще художество должен сотворить он, чтобы ты, наконец, покончила с этой историей?» Штора в кабинете была задернута не очень плотно, но от этого не становилось светлее. Безлунная, беспробудная, бесповоротная зимняя ночь. Черным черно, и это уже навсегда. И в этой черной тьме опасно сверкала боль. Блестящая боль и свинцовое горе сжимали горло, не отпускали, затягивали в беспросветный омут, не давали вздохнуть, душили стальными руками с отталкивающим металлическим отливом, как сверкающие инструменты в хирургическом кабинете, а потом она не знала, сколько прошло времени. Какая-то отстраненность от самой себя завладела ею. Всем своим существом она ощущала неприятную, очень опасную раздвоенность, словно два разных человека уживались в ней и все время пристально и враждебно следили друг за другом. За окном шумно, настороженно дышала, наблюдала за ней безлунная мертвая ночь. Ночь долго, оценивающе смотрела на нее, молча уставившись бездонными, равнодушными, пустыми глазами. Потом решительно распахнула окно и шагнула в комнату. Спрыгнула с подоконника, ехидно хмыкнула, равнодушно пожала плечами, обдала ледяным дыханием, уселась рядом с ней на диван, да так там и осталась. И одна пришла она в тот дивный сад, вечной, верной, всепрощающей любви, там когда-то создал он и рай, и ад, а потом еще и нас, из праха и земли.